Актёр на съёмках. Ливан Габриадзе, режиссёр. Когда мы готовились к съёмкам, мы поняли, что работаем с историей в формате real-time которая не прерывается. И мы сразу начали искать актёров, чтобы снять с ними фильм в один заход. Мы месяц репетировали, жили в одном доме. И вышло так, что мы могли отыграть с актёрами сценарий от начала до конца за реальное время. Здесь плюс еще в том, что когда они играют от начала до конца, весь сценарий одним дублем, они устают, и эмоции в конце совпадают с физическим состоянием. Это спектакль, где каждый актер еще из себя снимает. Тимур мамбетов режиссер. На фильме «Убрать из друзей» был длинный репетиционный период, и в этом его уникальность. Приходилось играть большие куски, это же как театр. Была смонтирована такая внутренняя сеть, и актеры общались между собой и записывали, репетировали, анализировали, искали сцены. Их компьютеры были специально разнесены в разные комнаты, тогда мы боялись снимать через интернет. Профиль снимался уже удаленно, с магией задержки связи, которая по-другому формирует отношения между людьми. Если ты получаешь сигнал с задержкой, это иначе выстраивает твои оценки, возникает напряжение. Обычно съемочный период скринлайфа занимает не больше недели. Все-таки львиная доля событий происходит не в реальном мире, а на экране гаджетов, в интернете и мессенджерах. Если у вас не получается уложиться в неделю, остановитесь и подумайте. Возможно, вам стоит снимать вашу историю в другом формате. Другое дело, что репетиции перед съемками могут быть очень долгими. Часто для параллельной съемки следует добиться высокой степени достоверности реакций, автоматизма действий, А для этого актерам нужно наладить взаимодействие, понять и почувствовать друг друга. И для этого и нужно время репетиций. Особенно это актуально для историй которые сохраняют единство времени и действия. Стивен Саско. Режиссер и сценарист. Все должно было быть естественным и казаться реальным, как будто это происходит на самом деле. Поэтому я нашел суперталантливых театральных актеров, дал им сценарий и сказал, «Ребята, Мне нужна ваша помощь. Сделать это как можно лучше всего за пять дней. У нас было всего пять репетиций и 4 съемочных дня на диалоге. Но, как ни странно, эта интенсивность очень помогла актерам найти свой собственный метод работы. В столь сжатые сроки они создали впечатление, что дружат и общаются уже кучу времени, как и герои истории. На съемках у меня все выводилось на один большой монитор, и я одновременно наблюдал за всеми актерами. Иногда я думал «Вау, классный дубль», а потом осознавал, что он был классным только у одного из актёров. Но формат «Скринлайф» хорош тем, что позволяет легко сопоставлять дубли между собой, как будто это всё снималось в одно и то же время, даже если это было снято в разные дни. Иван Петухов. Сценарист и режиссёр. Как я уже говорил, выбор актёров в «Скринлайфе», пожалуй, даже серьёзнее, чем в классическом кино. где ты всегда можешь перебиться на средний план и смонтироваться на общий, там, где тебе нужно. В заперти практически весь построен на крупных планах. И если кто-то соврал в какой-то момент, это сразу читается. Именно поэтому важно не превращать актера в оператора на 100%. Когда ты требуешь от них жизни, они дают тебе жизнь. Как только ты говоришь актеру «давайте сыграем эмоциональную сцену, но держи героиню все время в кадре». у тебя пропадает и то, и другое. Он и партнера не держит, и не живет. Поэтому мы старались, чтобы камера была максимально естественной. Такой, какой она была бы у героев. Минимум постановки и искусственности. Скринлайф требователен к актеру, но работа с актером в скринлайфе, по большому счету, не сильно отличается от работы с ним в традиционном кино. Вопросы часто те же. Например, Нужно ли показывать актерам отснятые кадры, плейбэк или не нужно? И ответы те же, банальные. Некоторым актерам это помогает, а некоторых сбивают с толку. Для скринлайфа, чем не непредумышленнее и свободнее, тем лучше. зрители не должно покидать ощущение, что любой человек повел бы себя на месте героя так же, как себя повел актер. Шазад Латив. Актер. Нет большой разницы в том, как вы создаете своего персонажа в театре или в скринлайф-фильме. Разве что в театре мне надо говорить громче, а тут можно говорить тихо, как мы и делаем, если звоним кому-то через ноутбук. И в классических фильмах вы на камеру не смотрите, а в скринлайфе наоборот. По сути, я был сам себе оператор, что довольно забавно. Мы снимали фильм 9 дней. Это был мой самый короткий съемочный период. У нас было 7 дней репетиций. С моей партнершей валин Кейн мы общались только с помощью экранов и наушников. Я даже не хотел встречаться с ней до съемок лично. Чем меньше мы бы виделись, тем лучше. Так мы могли бы правильно отреагировать, когда впервые увидели друг друга».